звенья одной цепи когда пишется история войны то необходимо анализируя все и всяческие аспекты этой громадной трагедии строго следовать не за эмоциями симпатиями или вновь открывшими сомнениями но за фактами которые хранятся в документах газетах архивах История может с большой осторожностью принимать как достоверное воспоминания участников эпопеи. С еще большей осторожностью история должна относиться к безапелляционным утверждениям тех людей, которые волею судеб были знакомы либо с совокупностью проблем, либо с какими-то, пусть даже значительными частностями. Сплошь и рядом такие люди страдают аберрацией памяти. История обязана называть все имена – перечислять все поражения и победы, не оправдывая одни и не приукрашивая другие. Пимен только потому и остался в веках, что летопись свою вел отрешенно, как бы ни была горька правда. Любая история – это история факта, а если это не так, то начинается своеволие и подтасовка, которая, даже будучи рождена лучшими побуждениями, все равно отомстит неуважительностью современников и презрительной усмешкой потомков. Как только историк становится пристрастным, как только он хочет поярче выписать зло и посильнее воспеть правду, как только историк начинает расставлять свои акценты в исследовании, так сразу же такое писание делается сомнительным упражнением в безответственности. «Правда, только правда, вся правда». Это великолепная присяга для историка, ибо от его свидетельств зависит не только жизнь одного человека, но воззрение поколений. А воззрение будущих поколений – это такая материализованная сила, которая может или сохранить планету, или разнести ее в тихие, стремительные груды известняковой или гранитной породы. И в подоплеке первого шага к этой трагедии будет усталая мысль того, кто вправе решать «А ну, вас всех, чертовой матери, с вашей наивной ложью, надоело». Мельников тогда в госпитале, харкая черными брызгами крови, сказал «Бородин, ты ж не дитя». Нас можно ругать за жестокость предъявляемых нами требований, но я хотел бы посмотреть, как сложилась бы обстановка без смерша в 41 и 42, когда отходили, и в 43, когда было тоже несладко, и в 44, когда бандеровцы, и в 45, когда придется заниматься гестаповцами и СС уже в самой Германии. Кому ими придется заниматься? То ты оно нам смершу. Для того, чтобы политотдел мог верить, мне приходится не верить. Но здесь ведь совсем другое дело. Это мои люди, я их знаю, и если вихрь доверяет Ане, значит, у него основания доверять ей. Другое дело, другое дело. Ты ж не дитя, Бородин. Деза, составленная гестапо, от нее была, была, это раз, а где два? Два у меня в кармане. Она ушла. Она предлагает комбинацию с полковником разведки Бергом. Это тоже не семечки. Так что не загибай пальцы. Два в мою пользу. Люблю я тебя за нежность характера, Бородин. Я тебя тоже люблю за нежность характера. Не в этом суть вопроса. И в этом. Я в сорок третьем отпустил одного хитрого типа, перевербовавшись к нему. Вернее, как отпустил? Не отпустил. Устроил спектакль с побегом. А потом всю его цепь получил и верную связь с его центром. Я их полгода дурил, полгода от них принимал оружие и связных. Может, у тебя таких комбинаций не было? Так я тебе напомню твоего троцкиста из Валенсии, если забыл. То хитрый тип, то троцкист. А здесь Аня. Аня, Аня, что ты заклинание произносишь? Аня Аней, а полковник разведки Берг остается Бергом. — Так что же ты предлагаешь? — Генштаб о той шифровке, что передали их кодом, молчит? — Молчит. — Это твой единственный козырь. До тех пор, пока ты ничего не получил из Москвы, считай, что ты со мной советовался. А если и дальше будут молчать, в официальном порядке связывайся с Копцовым. Пусть подключается. — Ты же его знаешь. — Ну? — Ты представляешь, что он сразу предложит? — Представляю. — А ты диалектику чтишь? — Попробуй. — Не почти. Он сразу дело накрутит. И правильно сделает, усмехнулся Мельников. А что касаемо диалектики, она есть единство противоположностей. Борись. За кем правда, тот и возьмет. Пока я с ним буду бороться, дело станет. А что у тебя вихрь, дитя? Он же серьезный парень. В конце концов, победителей не судят. Ты что, копцову боишься? Мельников пожевал белыми губами. Сдержал приступ кашля, от этого лицо его посинело. Потом он закрыл глаза, долго приходил в себя, осторожно выдыхая носом, и сказал, «Я боюсь только одного, как бы этот самый Берг не переиграл всех наших, и тогда Краков взлетит на воздух. Это будет небывалое свинство, что мы город спасти не смогли. Вот чего я боюсь. Ты же не дитя, ты же понимаешь». Я попробую сегодня запросить генштаб. Ты их не поставил в известность? Я сразу приехал к тебе. А еще говорят, что разведчики и особисты плохо живут. Мельников с Бородиным живут хорошо. Мельников посмотрел на Бородина воспаленными блестящими глазами. Поманил его пальцем. Тот нагнулся. Мельников, зажав рот платком, прошептал. «Разведка!» Узнаю врачей. Скоро мне в ящик, а? Ты что? Борода, ты меня только не вздумай успокаивать. Я старый-престарый, битый-перебитый чекист. Ну, валяй. Попробуй. Я б сбежал, да ведь заразить страшно. Они молчат, не говорят мне, открытая форма или безопасная я для окружающих. Бородин вернулся через полчаса сел возле своего друга и долго расправлял халат на галифе, чтоб складок не было. Мельников сказал, «Если б ты пришел резвый и стал меня по руке хлопать, вроде нашего порткома, я б сразу понял. Адью». «Они говорят, что выцарапаться можно», — ответил Бородин. «Можно, хотя все зависит от тебя больше, чем от них». «Дурачье! Они все темнили». А мне, если темнят, лучше не жить. Спасибо, борода. Тогда выцарапаюсь. Одолею проклятую мать ее так. Я к тебе завтра приду, если сможешь. Смогу. И послезавтра приду. Слушай, а где твой капитан? Высоковский? Да. В штабе. Ты его к ним забрось. Со всеми полномочиями. Не дожидаясь новостей из Москвы? «Ну, погоди, день от силы два». Когда Бородин вернулся к себе, его ждали три новости. Первая. Приказ Верховного Главнокомандующего о наступлении по всему фронту для помощи западным союзникам в Орденах. Вторая. Ставка наградила всех участников группы «Вихрь» орденом Ленина за операцию «Ракета». А третья новость лежала перед Высоковским. Шифровка от Ани, в которой та сообщала, Как был арестован Вихрь, как он бежал, и что ей об этом побеге говорил полковник Берг. Ну что ж, протянул Бородин и начал растирать лоб. Давайте, милый, отправляйтесь к ним. Просто-таки в самое ближайшее время надо лететь. А как поступать, ей-богу, рецептов здесь дать не могу. Станьте дублером Вихря, что ли. Все его связи возьмите на себя. У них там один чистый человек остался, Коля. На него и ориентируйтесь. У меня такое мнение, что там какая-то липовая, но трагическая путаница. А гадов там нет. Хоть голову мне руби, я в это верю. Несмотря на то, что объективно там все более чем хреново. Высоковский на связь к Вихрю не вышел. В том месте, где он выбросился с парашютом, была перестрелка. И какой-то человек, видимо, раненый, бросился в реку. За ним гнались собаками. Люди из разведки Седова опросили свидетелей. Судя по описанию внешности, этим человеком был капитан Высоковский. Юстасу, благодарим за информацию о Рундштетте. С сыном все в порядке. Справедливы ли слухи о назначении Гиммлера главкомом группы армии Висла? Центр. Центр. Благодарю за сообщение о сыне. Прошу информировать впредь. Никаких данных о назначении Гиммлера главкомом группы армии Висла не имею. Юстас. Юстасу. Кто в Рейхе занимается проблемой охраны тайны производства торпед для ВМФ новейших образцов? Центр. Центр. В связи с введением режима особой секретности перед началом наступления на Западном фронте выяснение такого рода вопроса связано с особой сложностью. Юстас. Юстасу. Мы понимаем все сложности, связанные с выполнением этого задания. Центр. Центр. После разгрома Абвера адмирала Канариса, который занимался вопросами военного контршпионажа, охрану тайны производства торпед для ВМФ курирует разведка Люфтваффе Геринг и местные отделы 4 отдела РСХА Гестапо Мюллер. По непроверенным данным, завод торпед расположен в районе Бремена. Шеф Бременского отделения Гестапо, СС-бригаденфюрер Шлегель. Часть материалов, которыми вы интересовались о преступлениях нацистов, достал, готов передать надежному связняку, как сын Юстас. Юстасу связь получите 15 января 1945 года в обычном месте в 23.45. Пароль и отзыв прежние. Центр.